Глава 19. Оказалось, не так уж сложно перенести свадьбу на более ранний срок. На пути домой в Блумсбери, после того, как он украдкой доставил взъерошенную пенелопу к ней домой в Мейфер, Колину пришло в голову, что может возникнуть очень веская причина, почему им следует пожениться раньше, чем предполагалось. Маловероятно, конечно, что она забеременела с первого раза, И даже случись такое, вынужден был признать Колин, ребенок мог бы сойти за восьмимесячного, что было не такой уж и редкостью в мире, полном младенцев, рожденных через семь, а то и меньше месяцев после свадьбы. Не говоря уже о том, что первые дети обычно появляются на свет с задержкой. У Колина было достаточно племянников и племянниц, чтобы знать это точно. Так что ребенок мог появиться на свет через восемь с половиной месяцев, что никого бы не удивило. Так что не было никакой необходимости спешить со свадьбой, не считая того, что ему этого очень хотелось. Поэтому Колин провел небольшую беседу с обеими родительницами, в которой намекнул, как обстоят дела, и они поспешили согласиться с его планами ускорить свадьбу. Правда, учитывая, что он выражался несколько туманно, у них могло сложиться впечатление, что они с Пенелопой вступили в близкие отношения на несколько недель раньше. Ну да ладно, маленькая ложь вполне простительна, если она служит благой цели. А ускорение свадьбы, размышлял Колин, лежа по ночам в постели и отчаянно желая, чтобы Пенелопа была рядом, Безусловно, благая цель. Их матери, ставшие неразлучными в последние дни, пока шла подготовка к свадьбе, опасались, что перенос даты вызовет нежелательные слухи, в данном случае вполне обоснованные. Но их заслонили сплетни вокруг крессиды-тумбли, которые сотрясали Лондон как ничто и никогда прежде. Все были настолько увлечены обсуждением этой темы, что никто даже не задумался над тем фактом, что дата бракосочетания Колина Бриджертона и Пенелопы Федерингтон изменилась. Что устроило оба семейства как нельзя лучше? Не считая, пожалуй, Колина и Пенелопы, чувствовавших себя не слишком уютно, когда разговор переключался на леди Уистелдаун. Конечно, Пенелопа давно привыкла к этому. За минувшие 11 лет не проходило и месяца, чтобы кто-нибудь не принимался строить в ее присутствии предположение относительно личности загадочного автора. Но Колин все еще так злился и переживал по этому поводу, что Пенелопа заразилась его беспокойством. Несколько раз она пыталась обсудить этот вопрос с ним но он только поджимал губы и заявлял совершенно несвойственным ему тоном, что не желает говорить на эту тему. Из чего следовал единственный вывод. Колин стыдится ее. Возможно, не ее самой, а того, чем она занималась в качестве леди Уистелдаун. А это ранило в самое сердце, поскольку литературные труды были единственным аспектом в жизни Пенелопы, на который она могла бы указать с чувством гордости и удовлетворения. Даже если она не может подписаться под своими произведениями, факт остается фактом. Они имели бешеный успех. Много ли найдется ее современников, неважно женского или мужского пола, кто мог бы похвастаться тем же. Да. Она готова оставить в прошлом все то, что было связано с леди Уистелдаун, и начать новую жизнь, как миссис Колин Бриджертон, жена и мать. Но это не значит, что она стыдится того, что сделала. Ах, если бы Колин мог также гордиться ее достижениями. О, она верила всеми фибрами своей души, что он любит ее! Колин никогда бы не стал лукавить в таких вопросах. Он нашел бы достаточно приятных слов и обольстительных улыбок, чтобы сделать женщину счастливой и без признания в любви. Но, видимо, можно любить человека и вместе с тем стыдиться его, и даже осуждать. Просто она не ожидала, что это так больно ранит. За несколько дней до свадьбы Когда они прогуливались по Мейферу, Пенелопа в очередной раз попыталась поднять эту тему. Она и сама не знала, зачем. Вряд ли его мнение на этот счет чудесным образом изменилось с моментой последнего разговора, но не могла удержаться. К тому же она надеялась, что раз они находятся в публичном месте, Колину придется проявить выдержку и позволить ей высказаться. Пенелопа прикинула расстояние до Брутон-стрит, где их ждали к чаю. «Мне кажется», — сказала она, решив, что у нее есть пять минут, прежде чем он втащит ее внутрь и сменит тему разговора, «что у нас осталось незаконченным одно дело, которое нам нужно обсудить». Колин взглянул на нее с вопросительной, но игривой усмешкой. Пенелопа прекрасно понимала, что он пытается сделать, Воспользоваться своим обаянием, чтобы направить разговор в нужное ему русло. Сейчас он скажет что-нибудь остроумное со своей мальчишеской ухмылкой, и она даже не заметит, что тема изменилась. «Звучит слишком серьезно для такого солнечного денька». Пенелопа поджала губы. Не совсем то, чего она ожидала, но суть та же. «Колин», — терпеливо произнесла она, — «Я предпочла бы, чтобы ты не пытался сменить тему каждый раз, когда я заговариваю о леди Уистелдаун». «Что-то я не слышал, чтобы ты упомянула ее имя», — сдержанно отозвался он. «Или я должен был сказать твое имя? К тому же я всего лишь похвалил погоду». Пенелопе ничего так не хотелось, как остановиться посреди улицы и упереть руки в бока. Но они находились на публике. Что ж, она сама виновата, выбрав такое людное место для разговора, и она продолжала чинно шагать дальше, хотя ее пальцы сжались в кулачки. — Ты ужасно разозлился, когда я опубликовала свою последнюю заметку, — заметила она. Колин пожал плечами. — Я пережил это. «Мне так не кажется». Он смерил ее высокомерным взглядом. «Ты лучше меня знаешь, что я чувствую?» Такой выпад не мог остаться без ответа. «Разве это не то, что требуется от жены? Пока еще мы не женаты». Пенелопа сосчитала до десяти, прежде чем ответить. «Я сожалею, что огорчила тебя, но у меня не было выбора». «У тебя был выбор» но я не собираюсь обсуждать этот вопрос посреди Брутон-стрит». Пенелопа огляделась. «Вот досада! Они действительно на Брутон-стрит». Похоже, она недооценила скорость их передвижения. «Еще пара минут, и они окажутся у порога леди Бриджертон. «Уверяю тебя», — сказала она, «что известная особа больше не вернется к своей деятельности». Не могу не выразить своего облегчения. Я предпочла бы, чтобы ты воздержался от сарказма». Глаза Колина сверкнули. Столь резкий переход от выражения скуки, написанного на его лице секунду назад, так ошеломил Пенелопу, что она отпрянула. «Будь осторожнее со своими желаниями, Пенелопа», сказал он, «сарказм, «Единственное, что сдерживает мои истинные чувства, и, поверь, тебе не захочется видеть их во всей красе». чего же?» — возразила она неуверенным тоном. «Не проходит и дня, чтобы я не думал, что, черт побери, я буду делать, если твой секрет раскроется. Я люблю тебя, Пенелопа. Помоги мне, Боже, но это так». Пенелопа сочла призыв к Богу излишним, но признание в любви прозвучало довольно мило. «Через три дня, — продолжил Колин, — я стану твоим мужем. Я торжественно поклянусь защищать тебя, пока смерть не разлучит нас. Ты понимаешь, что это значит?» «Ты спасешь меня от любой опасности?» — попыталась пошутить она. Судя по выражению его лица, Ее попытка не показалась ему забавной. «Я не думала, что ты так рассердишься», — пробормотала она. Колин недоверчиво уставился на нее, словно не ожидал, что она посмеет оправдываться. «Если я разозлился, то потому, что мне было не слишком приятно узнать о публикации твоей последней заметки одновременно со всеми остальными». Пенелопа кивнула, прикусив нижнюю губу. «За это я прошу прощения. Ты, безусловно, имел право знать заранее. Но как я могла сказать тебе? Ты попытался бы остановить меня?» «Конечно». Они неотвратимо приближались к цели, и Пенелопа поняла, что если она хочет спросить его о чем-нибудь еще, ей следует поторопиться. «Ты уверен?» Начала она и осеклась, не решаясь закончить фразу. В чем? Она слегка покачала головой. Да так, ничего. И все же. Просто она посмотрела в сторону, словно вид лондонского пейзажа мог придать ей смелости. Просто я подумала: Давай, Пенелопа, не тяни! Резкий тон был настолько несвойствен Колину, что подтолкнул Пенелопу к действию. «Я подумала», — сказала она, — «что тебя, возможно, тревожит моя... М -м Тайная жизнь?» — подсказал он. «Если тебе угодно это так называть», — снизошла Пенелопа. «Мне пришло в голову, что, возможно, твоя тревога...» Проистекает не только из желания защитить мою репутацию, если все откроется. Что именно, отрывисто произнес Колин, ты пытаешься этим сказать? Поскольку отступать было некуда, она честно призналась. Мне кажется, ты стыдишься меня. Три полных секунды он молча смотрел на нее. Я не стыжусь тебя и уже говорил тебе об этом. «Тогда в чем дело?» Шаги Колина замедлились, и прежде чем он понял, что вытворяет его тело, он остановился. До дома его матери оставалась пара шагов. Он был уверен, что они опаздывают, однако он не мог заставить свои ноги сдвинуться с места. «Я не стыжусь тебя», — повторил он, — не в силах сказать правду. Он завидует. Завидует ее достижениям, завидует ей. Какое недостойное чувство. Оно разъедало его изнутри, создавая смутное ощущение стыда всякий раз, когда кто-нибудь упоминал о леди Уистлдаун, что, учитывая лейтмотив лондонских сплетен, происходило по десять раз на дню. И он не представлял, что с этим делать. Его сестра Дафна как-то заметила, что он всегда знает, что сказать и как заставить других расслабиться. Колин размышлял над ее словами несколько дней подряд и пришел к выводу, что его способность настраивать своих собеседников на непринужденный лад проистекает из его ощущения внутренней целостности. Он всегда находился в ладу с самим собой. Колин не знал, Кого благодарить за это счастливое качество? Возможно, родителей, а может, удачу. Но в последнее время он постоянно испытывал беспокойство и неуверенность, что он не могло не отразиться на его поведении. Он был резок с пенелопой и почти не разговаривал на вечеринках. И все это из-за недостойной зависти и стыда. Хотя... Разве стал бы он завидовать Пенелопе, если бы не ощущал пустоту собственной жизни? Интересный вопрос. Коля находно поразмыслил бы над его психологическими аспектами, если бы это касалось кого-нибудь другого. «Мама уже, наверное, заждалась нас», — буркнул он, сознавая, что уклоняется от темы и презирая себя за это. «Кстати, твоя мать тоже там». Так что нам лучше не опаздывать. Мы уже опоздали, заметила Пенелопа. Колин подхватил ее под руку и потащил вперед. Тем более нужно поторопиться. Ты избегаешь меня, сказала она, как я могу тебя избегать, когда ты висишь на моей руке? Пенелопа скорчила гримасу. Ты избегаешь моих вопросов. Мы обсудим это позже, заявил Колин когда не будем торчать посреди Брутон-стрит, чтобы все, кому не лень, глазили на нас из окон». А затем, чтобы продемонстрировать, что он не потерпит никаких возражений, положил ладонь ей на спину и не слишком по-джентльменски подтолкнул вверх по ступенькам, которые вели к дверям дома его матери. Спустя неделю, как не без грусти заметила Пенелопа, ничего не изменилось — не считая, пожалуй, ее фамилии. Свадьба была чудесной, хоть и довольно скромной к величайшему разочарованию лондонского света. Что же касалось брачной ночи, то она тоже была чудесной. Собственно, сам ее брак был настоящим чудом. Коля оказался замечательным мужем, веселым, нежным, заботливым. Не считая моментов, когда заходила речь о леди Уинстолдаун, Тогда он становился... Пенелопа затруднялась сказать, каким он становился. Просто переставал быть самим собой. Пропадало непринужденное изящество, остроумие, доброжелательность — все те замечательные качества, которые делали его человеком, которого она любила. В определенном смысле это было даже забавно. В течение долгого времени Пенелопа мечтала выйти за Колина замуж. И в какой-то момент она стала мечтать, что расскажет ему о своей тайной жизни. Да и могло ли быть иначе? В ее мечтах их брак представлялся идеальным союзом, предполагавшим полную честность и взаимное доверие. В своих мечтах она просила Колина присесть и, смущаясь, открывала ему свой секрет. Его первой реакцией было недоверие, сменявшееся затем восхищением и гордостью. Как она умна, что сумела столько лет дурачить весь Лондон, как блестяще владеет пером. Он восхищался ее талантами, радовался успехам. В некоторых мечтах он даже хотел стать ее тайным корреспондентом. Казалось, Колин встретит ее признание с энтузиазмом. Это было настоящее приключение, веселое и дерзкое, вполне в его духе. Но все обернулось иначе. И хотя Колин сказал, что не стыдится ее, и, возможно, даже верил в собственные слова, Пенелопа не могла избавиться от сомнений. Она видела его лицо, когда он заявил, что его волнует только одно: Как защитить ее, если правда выплывет наружу? но стремление защитить — сильное чувство. А когда Колин говорил о леди Уистелдаун, его взгляд становился непроницаемым и бесстрастным. Пенелопа старалась не поддаваться разочарованию. Она говорила себе, что глупо ожидать, что Колин окажется в точности таким, каким представлялась ей в мечтах, что она слишком идеализировала его. но Но она по-прежнему хотела, чтобы он был мужчиной ее мечты и чувствовала себя виноватой за каждый укол разочарования. Это же Колин. Колин, который настолько близок к совершенству, насколько это вообще возможно для человеческого существа. Кто она такая, чтобы упрекать его? И тем не менее. И тем не менее она упрекала. Она хотела, чтобы он гордился ею, хотела этого больше всего на свете, даже больше, чем хотела самого Колина все эти годы, когда ей приходилось наблюдать за ним издалека. Но не считая этих моментов, Пенелопа дорожила своим браком и дорожила своим мужем, и потому перестала упоминать о леди Уистелдау. Она устала от отчужденного выражения на лице Колина, И не хотела видеть жесткие линии, появлявшиеся вокруг его рта. Конечно, она не могла избегать этой темы вечно. Ни один выход в свет, казалось, не обходился без упоминания ее другой Постаси, но хотя бы дома они были избавлены от этого. И потому, сидя однажды утром за завтраком и дружески беседуя, пока каждый из них просматривал утреннюю газету, Пенелопа пыталась найти нейтральную тему. Как ты думаешь, может нам отправиться в свадебное путешествие? Спросила она, щедро намазывая булочку клубничным джемом. Наверное, ей не следует столько есть, но клубничный джем такой вкусный. К тому же она всегда много ест, когда волнуется. Пенелопа нахмурилась, глядя на булочку. Она даже не понимала, Насколько она встревожена, а ведь ей казалось, что она смогла запрятать мысли о леди Уистелдаун в самый дальний уголок сознания. «Возможно, позже», — ответил Колин, потянувшись к вазочке с джемом. «Передай мне тост, пожалуйста». Пенелопа молча выполнила его просьбу. Он поднял глаза, то ли на нее, то ли на блюдо с копченой семгой. «Ты, кажется, разочарована?» — заметил он. Наверное, ей следует чувствовать себя польщенной, что он оторвал взгляд от своей тарелки. Хотя не исключено, что он сделал это ради Сёмги, а она просто попала в поле его зрения. Скорее, последнее. Соперничать с едой за внимание Колина было непосильной задачей. «Пенелопа!» — окликнул он ее. Она вопросительно посмотрела на него. Ты разочарована? переспросил он. Пожалуй, она неуверенно улыбнулась. Я никогда нигде не была, а ты побывал в стольких местах. Вот я и подумала, что ты мог бы отвести меня куда-нибудь, где тебе особенно понравилось. Например, в Грецию или в Италию. Мне всегда хотелось увидеть Италию. Тебе бы там понравилось. Рассеянно отозвался Колин, увлеченно поедая яйца, особенно в Венеции. «Тогда почему бы не съездить туда?» «Съездим», — сказал он, подцепив вилкой розовый ломтик ветчины и отправив его в рот. Но не сейчас. Пенелопа слезнула и джем с булочки, стараясь не выглядеть слишком расстроенной. «Если тебя интересует причина», — сказал он со вздохом, «По которой я не хочу уезжать сейчас», — он бросил взгляд в сторону открытой двери. «Я не могу назвать ее здесь». Глаза Пенелопы расширились. «Ты имеешь в виду...» — она нарисовала на скатерти букву «У». «Вот именно». Пенелопа удивленно уставилась на него, Пораженная, что он поднял эту тему, и еще более тем, что он не выглядел раздраженным. «Но почему?» — спросила она наконец. «Если секрет откроется», — сказал Колин, понизив голос, на тот случай, если кто-нибудь из слуг окажется поблизости. «Я хотел бы быть в городе, чтобы свести к минимуму возможный ущерб». Пенелопа поникла на своем стуле. Не слишком приятно, когда на тебя ссылаются, как на источник возможного ущерба. Что Колин в сущности и сделал, хоть и не напрямую? Она уставилась на свою булочку, пытаясь решить, хочется ли ей есть. Пожалуй, нет. Но все равно съела.